История Ротшильда. А кто такой Ротшильд? поинтересовался Виктор. «Первый раз за него слышу. Неудивительно, усмехнулся сенсей. Это финансовый магнат конца XVIII начала XIX века. Как раз того времени о котором мы и говорим. За него нынче глаголют основатель династии влиятельных банкиров и бизнесменов, владельцев всемирно известных банковских домов и корпораций в различных отраслях промышленности. В средствах массовой информации разных стран усиленно пропагандируется легенда, как этот человек сам себя сотворил, достиг подобных высот, ставя даже в некотором смысле в пример подрастающему поколению, что мог подобные возможности есть у каждого человека. Для чего архонты так пиарят приукрашенные истории своих показных пешек? для того, чтобы у людей не возникало любопытства заглянуть за занавес, кто же управляет этими пешками и ферзями и понять, что происходит в мире на самом деле. Для того, чтобы убедить людей, что таких кукловодов, как архонты, на свете не существует, что история зависит исключительно от мышления и поступков отдельно взятой личности, наделенной властью. что они этой таинственностью выигрывают, пожав плечами спросил Андрей. Время, обстоятельства и контроль над людьми. Им выгодно оставаться в тени, ибо в тени реализуются их планы. Так вот, откуда появилась личность Ротшильда и как его использовали вольные каменщики в своих целях. Зная это, Вы лучше будете понимать и то, как образовалось самое правильное и самое демократическое государство в мире, и кому оно принадлежит. Ротшильд это по сути прозвище, псевдоним, который в переводе современного немецкого звучит как Красный щит, Rotschild. Между прочим, замечу, что в старинном немецком языке Rotschild означало лживая вывеска. Но это так, к слову. На самом деле, этого человека звали Майер Амшель Бауэр. Он родился в 1743 году в старинном немецком городе Франкфурте на Майне в еврейской семье мелкого торговца старинными монетами. В 11 с половиной лет судьба столкнула его с представителями вольных каменщиков из-за необычного для своего возраста деятельного характера, а также качества ловкого торгашонка, он был замечен этими людьми как неплохой материал для новых фигур на шахматной доске их гроссмейстеров. Буквально через полгода после того рокового знакомства и тесного контакта с представителями вольных каменщиков, будучи уже в 12-летнем возрасте, мальчик остался круглым сиротой. На воспитание его взяли родственники, которые и отправили Майера в город Фюрт для учебы в знаменитой синагоге. К тому времени новые друзья уже раскрыли мальчику суть некоторых негласных вещей. Зная это, он уже совершенно по-иному воспринимал действительность. Общие знания его интересовали лишь постольку, поскольку. Зато в синагоге, экспериментируя на сверстниках свои возможности, он прослыл настоящим пронырой. В школе открыл нечто вроде меняльные лавки и ввел свои операции на деньги. Составлял различные антикварные коллекции и пускал их в оборот. Когда он, будучи уже юношей, возвратился во Франкфурт, его покровители не спешили протянуть сироте руку помощи, наблюдая за ним, как он поведёт себя в условиях нищеты. Майер и тут не растерялся он активно занимался любой работой, которая ему попадалась, постепенно расширяя круг своих сделок. Удовлетворившись результатом сей проверки, поправители устроили Майера на службу в банкирскую контору Оппенгеймера в Ганновере, где он достаточно быстро и оперативно приобрел практический опыт работы, побывав на разных должностях и пройдя все ступени служебной лестницы снизу до верху. Где? В Ганновере. С удивлением переспросил Николай Андреевич: "Подожди, ты только что рассказывал за становление ганноверской династии в Англии. Это случайно не один и тот же?" "Совершенно верно. В Германии город Ганновер в те времена являлся рассадником для вольных каменщиков. Поэтому отнюдь не случайно после Вильгельма III Аранского, как я уже говорил, британский трон был унаследован именно ганноверской династией, дальними родственниками Стюартов". И, кстати говоря, эта ситуация сохраняется и по сей день, поскольку Винззоры, династия нынешних английских королей, происходит по прямой линии от королевского дома Ганноверсов. Так вон откуда корни растут, догадливо произнес Николай Андреевич. Круто, ребята, придумали комбинацию насчет Англии. А я-то думаю, с чего это некоторые англичане до сих пор выражают недовольство немецким правлением в Англии? Вот вот подтвердил сенсей. Так как этот мужик, ну, как его, Ротшильд стал финансовым магнатом? Нетерпеливо спросил Руслан. На том банке раскрутился? Нет. То была своеобразная школа. Когда Ротшильда подготовили и обучили нужным вещам, он снова вернулся во Франкфурт. До поры до времени его держали, что называется, в резерве. В это время парень попытался открыть свое дело по торговле старинными монетами, обмену валют А когда назрела необходимая политическая ситуация, Мейер включили в большую игру. Тогда ему был 21 год. Те же вольные каменички свели его с еще одной фигурой на их шахматной доске с наследным принцем Вильгельмом IX, будущим гессенским курфюрстом княжеского дома Госсенганал. Уже через пять лет Мэр Амшель стал придворным фактором, то есть коммерческим агентом, поставщиком необходимых для двора товаров, а потом главным придворным агентом княжеского дома гессен Но основной его задачей, поставленной перед ним вольными каменщиками, был негласный контроль над финансовой деятельностью Вильгельма IX. Между прочим, Вильгельм не без подсказки вольных каменщиков первым из немецких князей стал заниматься предоставлением кредитов под проценты. В результате его должниками, а следовательно, людьми, на которых непосредственно могли влиять вольные каменщики, оказалось больше половины государей Европы. Более того, принц Вильгельм сдавал в аренду своих солдат другим странам, естественно, в первую очередь отдавая предпочтение тем государствам, на кого ему указывали вольные каменщики. Благодаря своим тайным покровителям он стал другом Ганноверцев. Великобритания была основным его клиентом, так как постоянно нуждалась в солдатах, в том числе и для контроля над своими колониями в Северной Америке. Кстати говоря, отметить для себя. Эти самые немецкие части, принадлежащие Вильгельму, позднее сражались с армией Джорджа Вашингтона в Виллифорш. В британской армии против американцев сражалось больше немцев, чем англичан. И в то же самое время на службу американцам, а правильнее будет сказать, обжившимся в английских колониях европейцам, большинство которых составляли англичане, поставлялись немецкие солдаты из Пруссии. К слову сказать, прусский король Фридрих Великий, поставлявший этих солдат еще в юности, имел дело с тайной организацией вольных каменщиков и находился под влиянием ее идей. Женька не выдержал и со смехом проговорил: "Так это что же получается? Немцы воевали с немцами за независимость англичан против англичан? Тупизм какой-то". Цынцы пояснил: "Ну, архонты еще и не такие комбинации прокручивали". "Дела", покачал головой Стас. "А что, немцам больше всех нужна была эта война?" "На что, Володя, сухо заметил. Да какая им разница, где воевать и на чьей стороне? Они же наемники. Николай Андреевич тяжко вздохнул. В этом-то и вся соль. Этим людям без разницы, где воевать и чьи интересы отстаивать, лишь бы деньги платили. Сенсей же, выслушав их, продолжил. Да, а когда фигура Вильгельма IX, который в тот период стал одним из богатейших людей Европы, отыграла свою партию на шахматной доске архонтов, они просто подставили его во время их игры с наполеоновскими воинами». Вильгельм вынужден был бежать из страны и долгие годы жить в эмиграции. Догадайтесь, кому он временно доверил свои дела и капиталы? Неужели Ротшильду? В шутливом тоне произнес Виктор. Ему самому также подтвердил Сенсей. А дальше На шахматной доске произошла небольшая рокировочка, и Майя Ротшильд стал с большой выгодой для архонтов проворачивать серьезные финансовые сделки на международном уровне, благодаря солидному капиталу Вельгерин. Для прокручивания крупных международных операций вольные каменщики даже предоставили Ротшильду часть своей превосходно организованной разведывательной сети, которая была намного мобильнее, чем лучшие разведки королевских дворов Европы. Причем эти люди поставляли не только последние новости, но и перевозили наличные деньги и ценные бумаги. Позднее, чтобы не высвечивать разведывательную систему вольных каменщиков, припишут, что Ротшильд якобы сам создал целую сеть агентов-осведомителей по прототипу королевских подразделений шпионов. Такие слухи А части подкреплялись еще и тем, ставшим позже общеизвестным фактом, что на деньги Ротшильда был организован знаменитый тайный орден баварских иллюминатов. И это действительно так. Но это было сделано не по заданию Ротшильда а по поручению вольных каменщиков, которые в 1770 году свели своего очередного воспитанника Адама Вайсхауппера с Майером Рошельдом, для того чтобы один организовал при университете в германском городе Ингельштадт, Верхняя Бавария, тайный орден иллюминатов, а второй кредитовал данный проект На этот орден вольными каменщиками делалась большая ставка в свете мировых политических событий. Поэтому перед Вайсхауптом была поставлена задача не только расширения и упрочнения данного ордена, но и приобщения к ордену самых лучших и светлых голов в мире промышленности, экономики, образования. И для того, чтобы привязать человека, занимавшего высокий пост к ордену и установить над ним абсолютный контроль, разрешалось использовать все средства, в том числе наглый шантаж подкуп деньгами и сексом. Кстати говоря, официальной датой основания данного ордена считается 1776 год. Заметьте, год, когда была подписана американская декларация независимости. Именно баварские иллюминаты с новой силой стали пропагандировать старый лозунг архонтов свобода, равенство, братство. Именно в их кругах интенсивно дорабатывался план нового мирового порядка архонтов, который впоследствии стал воплощаться в создании США. Они назывались иллюминаты, с некоторой долей удивления уточнил Виктор. Да. Но хочу заметить, что это всего одно из звеньев тайных обществ вольных каменщиков. Такой дубляж для того, чтобы запутать следы и залатать дыры всевозможные утечки информации. Настоящие иллюминаты, помощники Аримана, зародились еще давным-давно в тайном месопотамском обществе «Братство Земли». И их закрытое тайное общество существует и по сей день. Так вот, о Арошелде. В дальнейшем Ротшильд включил в игру большой политики и своих подросших сыновей. Он еще в 1770 году женился на дочери еврейского коммерсанта, которая родила ему пять сыновей и пять дочерей. Когда ребята повзрослели, они также вошли в круг вольных каменщиков. Ротшильд вначале сделал их своими помощниками, а затем, по заданию его хозяев, распределил по странам. Натан Ротшильд организовал банк в Лондоне. Саламон Вене, Кальман Карл в Неаполе, Якоб Джеймс в Париже. А во Франкфурте после смерти Майера в 1812 году остался управлять его старший сын Амшель, который открыл банк и в Берлине в 19 веке эти братья кредитовали не просто правителей и государства, а благодаря вольным каменщикам на эти деньги уже устраивались войны и снабжались целые армии.